84. Карл Бьоркин толкает стеклянную дверь восточного коридора на третьем этаже дункерского полицейского управления. После звонка йоханнессона минуло ровно 26 минут. Сейчас 16 минут первого, и он с мрачным видом идет к столу Эвальда Йоханнесена. «Что происходит?» спрашивает он, хотя видит, что коллега прижимает к уху телефон. Йоханнесен поднимает глаза откладывает телефонную трубку, качает головой. «Старушенция» не отвечает. Старушенца? Эйкин, я целый час пытаюсь». Карл Бьоркин ни словом не реагирует на парадоксальное обозначение, каким Йоханисон награждает человека, который на пятнадцать лет моложе его. «Спит, наверное? Ты знаешь, который час? Что стряслось-то?» «Диса Бринкман», — глухо говорит Йоханисон. — «её убили». Несколько секунд Карл Бьоркин смотрит на коллегу совершенно пустым взглядом. Потом взгляд начинает проясняться. Первая догадка и, наконец, нежеланное осознание. Эн Кросби», — говорит он и опускается на стул. «Сестра», — вздыхает Йоханнисон, вспоминая, как насмехался над этим разделом отчета Карен. «Но ведь пока непонятно, что это она, — внушает он себе без всякой уверенности». «Во всяком случае, она — связующее звено между жертвами. Карен хотела, чтобы мы копнули поглубже насчет нее, но нам запретили, и Хеуген, и прокурор». «Я тоже ее не слушал», — упорно ставил на Кваны. «Какие же мы идиоты». «Ну, не знаю», — бормочет Йоханнисон. «Но факт есть факт. Кто-то проник в квартиру Дисы Бринкман и убил ее». «Как ты узнал?» Хассе позвонил из Швеции. Ее так швырнули, что она ударилась затылком о дверной косяк, а пока была без сознания, для верности задушили. Но у них нет ни мотива, ни свидетелей. Карлу, конечно, известно, что кузен Йоханнесона, Ханс Коллинд, занимал довольно высокий пост в шведской полиции, но ему известно и другое. У них нет привычки обсуждать по телефону работу. По крайней мере, сам Йоханнесон этого не делает и, словно прочитав мысли коллеги, Эвальд Йоханнесон продолжает. «Дочь Диссы Бринкман рассказала шведам, что догерландская полиция разыскивала ее мать, а кто из нас разыскивал, догадаться нетрудно. Черт, все-таки Эйкин была права». Карл понимает, насколько трудно коллеге признать, что Карен шла по следу, который все остальные отвергли, и все же он приехал на работу среди ночи. «И Карен не отвечает, говоришь? А мы точно знаем, что она на пароме. Может, она выехала раньше и уже во Франции?» Йоханнесон поворачивает к нему монитор и поворачивается сам вместе с креслом. «Во всяком случае, она значится в списке пассажиров». Карл смотрит на алфавитный файл. «Эггерман Ян, Эггерман Шарлотта, Эдмунд Тимоти, Эйкин Хорнби, Карен». Он хмурит брови, и прежде чем мысль успевает оформиться, Инстинктивно хватается за мышь и прокручивает файл. Затаив дыхание, скользит взглядом по именам и фамилиям пассажиров. Карлсон Мария, Карлсон гуннар Класси Ян, Кроуфорд Дэвид, Линдваль Уильям. Со вздохом облегчения он выпускает воздух. Энн Кросби, по крайней мере, среди пассажиров не значится. Йоханнисон прав. Тут наверняка есть связь, как и считала Карен. Но, пожалуй, созвониться с ней можно и завтра утром. «Наверняка она сейчас спит», — думает он. Отключила звук мобильника, раз она теперь в отпуске. Карл Бьёркин чувствует, как пульс успокаивается, уровень адреналина падает и собирается встать. И в ту же секунду он слышит за спиной голос Эвальда Йоханессона. «Ах ты чёрт!»